Ему хотелось устроить эту часть как можно лучше и дешевле. Но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьих, и извозчика все-таки брали. Вели законовалом послать. Наминка, может быть. — Ну, а для Катерины Алексанны? спросил Кузьма. Левина уже не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда с воздвиженки носивцев-вражек нужно было запрягать в тяжелую карету пару сильных лошадей, провести эту карету по снежному месиву четверть версты и стоять там четыре часа, заплатив за это пять рублей».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 Но следующее, размененное на покупку провизии к обеду для родных, стоившей 28 рублей, хотя и вызвало в Левине воспоминание о том, что 28 рублей — это девять четвертей овса, который потея и кряхтя косили, вязали, молотили, веяли, подсевали и насыпали, эта следующая пошла все-таки легче. А теперь...